Ксюха тоже навострила уши, и даже мать перестала мыть посуду и прислушалась, только студенты, не представляя характера хозяина дома, расслабленно откинулись на спинки стульев. — Давай, папа, говори, — поторопил Александр. — Необходимо вооружиться, найти, выменить или украсть, если придется стрелковое оружие. Без него никак не выжить, — объявил Сергей Борисович. Все, кроме Александра, застыли от удивления. Он сам хотел выдвинуть похожее предложение, правда не столь радикальное. Из ступора всех вывел грохот тарелки, которую уронила Валентина Николаевна. Звук падения чудом не разбившейся посуды словно послужил сигналом. Заговорили все одновременно. — Не мели ерунду, старый, совсем свихнулся воровать собрался и детей втягиваешь завелась жена уперев руки в боки о произнесла ксения то ли удивленно то ли восхищенно класс прокомментировал леха где мы его раздобудем автоматы на дороге не валяются заметил николай так всем тихо сергей борисович хлопнул ладонью по столу и посмотрел на сына. «Сидишь, ухмыляешься, Сашка? По глазам вижу, давно задумал что-то. Если есть дельная мысль, выкладывай. Сынок, не слушай отца!» «Валя, замолчи, неужели ты не понимаешь, что творится? Чем мы будем защищаться, когда придут мародеры или отморозки какие-нибудь? Всех перестреляют, имущество заберут, — На дочь глянь, ты глянь, глянь, — настойчиво повторил глава семейства. — Красивая у нас дочка, — настороженно проговорила Валентина Николаевна. Она сообразила, что попала в словесную ловушку мужа, но пока не поняла, в какую. — Вот именно, ее могут убить не сразу. Дочь на бесчестие обрекаешь. — Господи, да что ты такое говоришь? «Как ты мог подумать такое?» — всплеснула руками женщина. «Пап, это удар ниже пояса!» — вступилась за мать Ксения. «А как иначе? Она должна понять. Мир изменился безвозвратно. Никто нам не поможет, кроме нас самих!» Отец снова хлопнул ладонью по столешнице. «А военные! ОМОНовцы, наконец! Я видел, они патрулируют улицы!» «От мародеров охраняют», — не сдавала позиции Валентина Николаевна. «Это ненадолго, мама», — произнес Александр. «Вы в основном сидите дома, а мы с народом общаемся. По городу бродят слухи. Никто не знает, что будет дальше, что делать. Не нужно большого ума, чтобы понять. Сотрудники МВД уже делят с военными сферы влияния». ВВшники взяли под контроль одни склады и магазины, ОМОНовцы и милиция другие. Уверен, скоро появятся мелкие и крупные банды, и тогда начнется война за остатки роскоши. Это не обязательно случится, может они договорятся между собой, и у нас появится одна общая власть, способная навести порядок, обеспечить и накормить такое количество народа» только я не думаю о благоприятном решении проблемы скорее будет наоборот во времена хаоса шкурные интересы власть придержащих не совпадают с интересами простых людей во как загнул как пописанному власть придержащих передразнил фикса лучше помолчи раз умные мысли в голову не вмещаются окоротил николая глава семьи — А хоть и по писаному От этого предположения неверным не становится. Если я окажусь прав, то скоро и нас делить начнут. «Мы -то при чем — Мы-то тут причем? удивленно спросила Ксения. — А как ты думаешь, кто будет на новых князьков пахать, сеять, жрать, готовить, стирать и в постели ублажать? — вопросом на вопрос ответил Александр. — Вы рехнулись! вы все рехнулись раздраженно воскликнула валентина николаевна предпочитаю перебдеть чем не добдеть в любом случае от грабителей защищаться чем то надо сказал бер младший он на секунду задумался решая поведать родителям о произошедшем с ними сегодня или нет недавно сам просил ребят молчать о неприятной и опасной встрече с бандитами но раз мать уперлась То лучше ее дожать, а то она может спорить часами, отстаивая собственную точку зрения. Взвесив все за и против, Александр решился: Есть еще одно, что вы должны знать, он поймал осуждающий взгляд Ксении, но не остановился. В подробностях, не утаивая ничего, рассказал об инциденте. Единственное, о чем умолчал о проделках гвоздя и фиксы, до катастрофы. Не зачем им пока знать всему свое время. Сказать, что родители были шокированы, услышав откровение сына, значит не сказать ничего. Валентину Николаевну пришлось отпаивать успокоительным, настолько ее потрясла перспектива потерять дочь. берж старший хмуро слушал и молчал, только сжимал кулаки. Одно хорошо, теперь мать не станет отрицать необходимость добыть оружие скорее наоборот в ее лице мужчины заимели надежного союзника что и требовалось в данный момент не совсем честно по отношению к женщине зато действенно все немного помолчали усваивая информацию наконец сергей борисович заговорил более спокойным тоном теперь давай говори о своей задумке сынок помнишь никифоровых Я с их сыном в школе учился. — Точно, они же держат магазин рыболов и охотник. Ксюша заулыбалась, догадавшись, куда клонит брат. — Да, думаю, выпросить снаряжение и карабины, — признался Александр. — Они просто так не отдадут, — впервые за вечер открыл рот Леха. — Я бы не отдал. — А мы им предложим схрон и защиту в обмен на экипировку Оружие и патроны. Пока про них не вспомнили власти или кто похуже. Сергею Борисовичу понравилась идея сына. Она показалась ему более здравой, чем та, которую хотел предложить сам. «С чего ты взял, что они согласятся?» «Согласятся. Кроме того, что мы укроем часть склада у себя, можно предложить им охрану. Она им понадобится». Желающих прибарахлиться за чужой счет будет много, а потенциал, чтобы продолжить свой бизнес, у Никифоровых имеется, да еще какой. Во-первых, магазин у них не маленький, плюс склад. Во-вторых, приличная мастерская, в которой можно ремонтировать стрелковое оружие и даже технику. При некоторой смекалке и наличии мозгов даже изготовлять патроны под охотничий калибр, — А это деньги и неплохие, лакомый кусок. — Деньги в такое-то время? — съехидничала Ксения. — Не деньги, так натуральный обмен, не воздухом же питаться. Александр устало взглянул на сестру. — Не придирайся к словам. — Хорошо. Тогда пока на этом закончим. — Закончил домашний совет Сергей Борисович. Главное, у нас есть цель. Осталось ее достичь. Завтра сделаем, как предложил Саша. Нет, папа, сегодня. Завтра может многое измениться. И так столько времени упустили. Отец кашлянул в кулак. Верно, говоришь, идите. С вами надо бы пойти, но, думаю, ты лучше справишься. Все понимали, насколько слаб Сергей Борисович, и сделали вид, будто он по собственному желанию отказывается идти на важные для семьи переговоры. В другое время энергичный офицер запаса пошел бы с сыном. — Да куда на ночь глядят — недовольно пробурчала хозяйка, — больше для порядка. Она уже поняла, будет так, как решили ее мужчины. — Все в порядке, мам, не маленькие. Парни пошли обуваться в прихожую. — Я с вами! — Ксения вскочила из-за стола. — А ты куда? Сиди дома! — приказным тоном сказала мать. — Ну, пап! — Ксюша умоляюще посмотрела на отца в надежде на заступничество. Она всегда так делала, пытаясь у того что-нибудь выпросить. Однако на этот раз номер не прошел. Отец бросил на нее грозный взгляд. Поняв, что ничего не получится, Ксения смутилась. — Не волнуйтесь, все будет хорошо! — с порога крикнул Александр, и троица исчезла в темноте. Ночь удивляла безоблачностью и россыпью тысяч живописных звезд, образующих над головой незнакомые созвездия. Луны ярко освещали округу, заставляя предметы отбрасывать двойную тень. Бер привычным путем довел своих товарищей до дома Никифоровых. Нажал на звонок, привинченный на воротах. И еще прежде, чем увидел, как Николай крутит пальцем у виска, сообразил, какую сделал глупость. Электричества-то нет. Под смешки студентов он подошел к окну и постучал. Шторы за стеклом колыхнулись, Александр понял, что его рассматривают. — Это я, Сашка бер, громко назвался он. — Мне Ник, то есть Эдик, нужен, — поправился он. Ник, старое детское прозвище Эдика, производное от первых букв фамилии, приятно всколыхнула память о беспечных ребячьих годах. Шторы разошлись в стороны, пропуская к окну мужской силуэт. Открылась форточка, и в квадратном отверстии показалась рыжая шевелюра, а под ней — заспанная небритая физиономия Эдика, Бер в который раз подивился собственному наблюдению. У всех Эдиков, которых он встречал в своей жизни, были рыжие волосы. — Привет, Бер! — прохрипел простуженный голос. — Рад, что живой, не всем так повезло. — Не поверишь, я тоже рад до да безумия! Александр улыбнулся, получив в ответ такую же улыбку старого приятеля, с которым мало общался по окончании школы. Жизнь, как это часто случается, сама расставляет приоритеты и уводит близких друзей далеко друг от друга. «Почему так поздно? Добропорядочные люди дома седьмой сон смотрят», — продолжая улыбаться, произнес Эдик. Значит, с темными и тайными, я бы даже сказал, черными намерениями, прибыл под очи твои, княже. — Что за отроки с тобой, боярин? — подыграл Ник. — Открывай ворота, дай мед пиво вкусить, познакомишься заодно. — Хорошо, ждите. Голова исчезла из форточки. Через минуту послышался металлический скрежет, Вставляемого в замок ключа Железная дверь в воротах открылась Проходите Бер, Леха и Николай по очереди вошли во двор Здороваясь с Эдиком за руку Давайте в беседку Я так мыслю, вы не просто к нам заглянули Осведомился Эдик, ведя гостей за собой Не просто, согласился Бер Будет лучше, если ты и батю своего пригласишь — Дело сложное, без него — никак. — Прям так серьезно? — заинтригованный Эдик зажег керосиновую лампу на столе в беседке. — Рассаживайтесь на лавочках, кому где удобно. Ребята уселись вокруг столика. При свете лампы Александр осмотрелся вокруг и отметил, что Никифоровы живут недурно. Последний раз он заходил к ним довольно давно, И тогда все выглядело иначе. Сейчас двор был выложен тротуарной плиткой. Старый, еще советской постройки дом, обложен декоративным кирпичом желтого цвета. Под окнами раскинулись аккуратные клумбы, а подле гаража стоял внедорожник «Тойота». Даже в темноте было видно, навехонький. «Давай я сначала представлю своих друзей», — сказал Бер. «Это Алексей и Николай», — парни повторно пожали Эдику руку. «После катастрофы податься им стало быть некуда, вот и живут у нас, можно сказать, почти родичи теперь». «Можно просто гвоздь», — произнес Леха. «И фикса», — сверкнул золотом во рту Николай. «Понятно», — Эдик оценивающе посмотрел на родичей. «Можете звать меня Ником». Так привычнее. — А дело у нас серьезнее некуда, — продолжал Бер. — Так что давай, зови отца. — Ясно, сейчас приглашу и по пиву принесу, — кивнул Ник. — Пиво — это хорошо, — выговорил Леха, откидываясь на деревянную спинку лавочки. Эдуард вышел из беседки и исчез в глубине дома. Через несколько минут появился снова, неся в руках пять жестяных банок Балтики. — Скоро выйдет, — с порога сообщил он. Подойдя, раздал гостям пиво. Послышалось шипение открываемых банок, и гости с наслаждением глотнули хмельного напитка. — Как твоя бабка и мать, чтобы заполнить паузу в разговоре, — спросил Александр. — Бабушке повезло, если так можно выразиться, умерла до известных событий. «А то не пережила бы», — с грустью ответил Ник. «Что так?» — некорректно поинтересовался Леха. «Мама погибла, стараюсь об этом не думать, но получается плохо». Лицо Эдика болезненно скривилось, и он сделал большой глоток из банки. «При отце не упоминайте о ней. Даже сочувствия не выражайте. Так будет лучше». «Соболезную». Бер мысленно возблагодарил Господа за то, что его семью миновала боль утрат. Мы тоже, подавленно выговорил Николай. Тема потери родных и для них была актуальна. Минут пять сидели молча, потихоньку потягивая пиво. Наконец в кругу света появился Владимир, отец Эдуарда. Привет, ребятки, поздоровался Никифоров старший. Выглядел он неважно, даже в полутьме был заметен уставший, словно потухший взгляд, и синие мешки под глазами. Он сутулился и посидел. Говорят, рыжие не сидеют, пример Владимира Ивановича показал, что это большое заблуждение. Отец Эдика был одет в охотничий камуфляж и военного образца берцы, на поясе кобура с Макаровым. «Будто не к себе во двор вышел». «Похоже, дядя Володя догадывается о грозящих ему и сыну неприятностях. И не мудрено, по нынешним меркам, настоящим богатством владеют», — промелькнуло у Александра в голове. «Пивком балуетесь?» — спросил Владимир Иванович. «Здравствуйте, дядя Володя, балуемся, вот хочу представить своих товарищей». Бер со студентами повторили процедуру знакомства, сопроводив ее кратким, в двух словах рассказом, кто они и откуда, для большей доверительности в предстоящей беседе. Так проинструктировал спутников Александр, объяснив, чем больше собеседник знает о тебе, тем больше раскрывается перед тобой и доверяет. Следом за ребятами взял слово «бер». Он поведал о выводах, сделанных сегодня на семейном совете, и предложил помочь друг другу. Никифоровы молча слушали импровизированную речь. Исчерпав все доводы, Александр с надеждой переводил взгляд с Ника на его отца и обратно. Никифоровы долго молчали. Эдик заинтересованно глядел на троицу, видимо, ожидая первого слова отца. Однако тот не спешил с ответом, он долго смотрел в одну точку, машинально вертя в руке пустую банку. Когда терпение у всех подходило к концу, Владимир Иванович вышел из задумчивости. — Значит, говоришь, батька твой захворал? — поинтересовался он. — Да, но постепенно идет на поправку, думаю, через пару недель будет как огурчик, — тотчас откликнулся Александр. «Будем надеяться», — Никифоров смял тонкий корпус алюминиевой банки и неожиданно для всех зашвырнул ее в темноту. Внезапная вспышка злости утихла так же быстро, как и появилась, и Владимир Иванович уже спокойно, с какими-то новыми, более живыми нотками в голосе, произнес. «Ты верно подметил, власти обязательно будут грести под себя все, что осталось от прошлого». Только прошлого не вернуть, к сожалению. Он улыбнулся уголками губ, но улыбка вышла кривая, больше напоминающая оскал. — Вы не учли один важный момент. — Какой? — насторожился Александр. — Мы приветствуем любую здравую идею. Эти резкие перепады настроения собеседника ему не нравились. Между тем Владимир Иванович продолжал. В целом, с вашим предложением я согласен. Он недовольно скривился, услышав радостные возгласы. Однако в вашем проекте есть некоторые недоработки. Допустим, вы взялись охранять имущество, которым, к счастью или к несчастью, я владею, и за это имеете дивиденды с прибыли, оружие, добротную одежду. Но этого недостаточно. Необходимо объединиться полностью. Найти новое место жительства, здание или небольшую группу зданий, которые легко превратить в крепость с постоянным источником чистой воды и достаточно большим участком земли, чтобы заниматься сельским хозяйством. Ты же, Сашка-морпех, и должен понимать необходимость всего этого в условиях... Никифоров-старший задумчиво помолчал и докончил. «Даже не знаю, как назвать ту задницу, в которой мы очутились». «Так в заднице и находимся, чего уж тут придумывать», — подал голос Фикса. «Вы правы, дядя Володя», — сказал Александр. «Об этом мы как-то не подумали, но это тема для отдельного обсуждения. Главное, что вы поняли и приняли наше предложение. Меня очень радуют перспективы». Ваше согласие существенно повышает шансы нашей семьи на выживание. Не только вашей, Саша, не только. Полагаю, к нам захочет присоединиться мой младший брат с семьей. До катастрофы он был действующим офицером ГРУ и в Зареченск приехал с женой и детьми в отпуск. Как только бабахнуло, он сразу поднял на уши всех, кого знал из вояк, и те сообщили нерадостные известия. Насколько я понял, многие не поверили, что очутились в чужом мире и попытались выбраться за его пределы, чтобы найти помощь в других городах. Но это оказалось бессмысленной затеей. Железные дороги требуется самый серьезный ремонт. В некоторых местах пути разрушены полностью. Отец Эдика замолчал и отхлебнул пиво. Бер слушал внимательно, не перебивая. О многом он знал из разговоров МЧСников, о многом догадывался сам. Так что услышанное не стало для него откровением, но все равно было интересно узнать что-то новое. Но самое главное, продолжал Владимир Иванович, все пути из Зареченска и железнодорожные и автомобильные обрываются в паре десятков километров от города. Говорят, словно ножом отрезали, и далее начинается совершенно иной ландшафт. «И что там?» — не выдержал фикса. От любопытства он подался вперед, боясь пропустить хоть слово. «Мне на самом деле мало что известно, не до того было», — повинился Никифоров-старший и посмурнел. «Жену хоронил». Он замолчал, погрузившись в собственные переживания. Тогда в разговор вступил Эдик. «Если сведения верны, то за городом теперь степь», — сказал он. Бер кивнул, это они и так уже знали. «Говорят, там видели зверей, не похожих ни на один из видов, обитающих у нас на земле. Стада рогатых животных и охотящихся на них монстроподобных тварей». Больше ничего об этом не знаем. — Аэропорт? — спросил Бер. — Он же всего в восьми километрах от города. По идее, должен был уцелеть. Неужели никто не попробовал поднять в воздух самолет и осмотреться? — С ним как раз все просто. Аэродром находится с восточной стороны, ближе к эпицентру взрыва, чем наши уцелевшие районы. Здание аэропорта разрушено. Взлетная полоса искорежена. Три лайнера, которые находились в момент взрыва на полосе, сидят сейчас на брюхе, а самолеты помельче, принадлежащие аэропорту, уже давно не используются. С них еще в 90-е поснимали все, что можно было унести. Так они и стоят в ангарах, и в поле ржавеют. Мда! печально протянул Александр, не густо. «Подробности лучше у Славки моего спросите, может, он чего и нарыл за последние дни?» «Спрошу, обязательно спрошу», — пообещал Александр. «Ну так что, не передумали еще объединяться?» — больше для порядка поинтересовался Владимир Иванович. «Нет, мы только рады будем сотрудничеству», — уверил его Бер и в свою очередь рассказал то, что сам смог разузнать за последние дни. «Ну вот и поговорили», — через некоторое время подытожил хозяин дома. «Давайте еще по пиву, пока оно есть. Закрепим договор». Никифоров подмигнул сыну. Его настроение явно улучшилось, да и Эдик тоже не скрывал довольной улыбки. «И разойдемся. Поздно уже». «Давайте выпьем», — согласился Александр. «Остался один вопрос. Говори. Хотелось бы получить часть оружия сразу. Не подумайте ничего дурного, но именно поэтому мы пришли так поздно. У меня давно уже в душе недоброе предчувствие. Не могу от него отделаться». Бер поерзал по скамейке, устраиваясь поудобнее, и прямо посмотрел в глаза Никифоровым. Объяснять им про свои странные способности он не собирался, неизвестно, как хозяева отреагируют, да и ни к чему им пока знать. Также, внимательно изучив его в ответ, Владимир Иванович принял решение и повернулся к Эдуарду. «Сынок, будь добр, сгоняй по-быстрому вооружейную, подбери гостям по стволу. В знак нашей доброй воли, и, так сказать, вместо подписи на договоре. — Что нести? — оживился Ник. — Неси два Макарова, по две обоймы к ним и по коробке патронов. — Подкиньте побольше патронов, ведь молодежь еще обучить надо, — попросил Бер, имея в виду студентов. — Резонно, — одобрил Владимир Иванович. — Тогда, сынок, по четыре коробки с патронами. Возьми также парочку хороших ножей, на свое усмотрение, и тигр с пятьюдесятью патронами. — Да смотри, чтоб не на птицу! — пошутил он. — Естественно! — улыбнулся Эдик, поднимаясь из-за стола. — И пиво не забудь! — добавил Владимир Иванович. — Не забуду! — уже на ходу крикнул Ник. Пока школьный товарищ отсутствовал, Александр поинтересовался. «Откуда, Макаровы? У вас же охотничий магазин». «Личное оружие. Представляешь, словно всю жизнь ждал неприятностей. Жена покойная, да и сын посмеивались, параноиком называли. Вот видите, ребята, времена поменялись. Моя параноидальная коллекция нам еще пригодится». С усмешкой закончил Никифоров. Появился Эдик. В одной руке он нес пистолеты в кабуре, в другой — фирменную упаковку все той же Балтики. За спиной у него висел чехол с карабином. Карманы куртки оттопыривали коробки с патронами. Ник выложил все принесенное на стол. Среди прочего в куче оказалась радиостанция «Кенвуд». «Разбирайте, кому что», — предложил он. «Сотовые ретрансляторы не работают, а в нынешних условиях без связи трудно будет». «Правильно сделал, сынок», — похвалил его отец. «Этот момент мы как-то упустили из виду». «Где только заряжать аккумуляторы», — посетовал Бер. «Об этом не беспокойся, у нас дизель-генератор есть», — с этими словами Ник вручил станцию другу. «Запасливые вы, однако», — выразил Николай, общее удивление предусмотрительностью гостеприимных хозяев. Студенты сразу схватили пистолеты, ножи и, со счастливым выражением лиц, надели под куртки кобуры с оружием, распихали обоймы и коробки по карманам и, довольные новыми игрушками, одновременно потянули руки за пивом. Остальные, ухмыляясь, наблюдали за действиями студентов. Ясно было, что парней необходимо учить и учить. Оружие, даже самое простое, легкомыслие не любит. Бер достал «Тигр», бегло осмотрел карабин и, удовлетворившись увиденным, немедленно снарядил боеприпасами пятиместный магазин. Не снижая темпа, вставил его в приемник вся процедура не заняла и минуты. Убедившись в наличии оптического прицела с кронштейном для крепления, остался доволен подарком. «Навыки, полученные в армии, не забыты, верно, сынок?» — обратился к нему хозяин. «Да, дядь Володя, вы правы, армия — великая школа, главное, чтобы знания, приобретенные там, остались невостребованными». Александр поставил карабин на предохранитель и отложил его в сторону. Мужчины посидели еще полчаса, беседуя на отвлеченные темы. Будто и не было кошмара последних дней. Когда банки опустели, стали прощаться. — Завтра я навещу вас с утра, — сказал Владимир Иванович. — Переговорю с твоим отцом, обсудим несколько вопросов. — Я передам ему. «До свидания, рад был снова вас увидеть», — Александр пожал ему руку. «Спокойной ночи, не нарвитесь на патруль, хотя сомнительно, что военные в два часа ночи будут шастать по полуразрушенным улицам. Больше стоит опасаться мародеров, в любом случае будьте осторожны», — напутствовал гостей хозяин. «Дом недалеко, прорвемся». Бер направился к воротам. Леха и Николай последовали за ним. Когда молодые люди вышли на улицу, провожавший их Эдуард сказал. «Ты знаешь, я очень благодарен вам за то, что пришли. У отца появилась цель в жизни. Когда мама умерла, старик совсем замкнулся, с каждым днем угасал. Я боялся, что батя совсем потеряет интерес к жизни. Любил он маму сильно». Смущаясь, пояснил он. Вы очень, кстати, заявились с предложением объединиться. Расчувствовавшись, Эдик потряс Александру руку. Спасибо. Надеюсь, когда он займется делом, меньше будет думать о прошлом. Бер тоже смутился. Странно было видеть старого друга в таком состоянии. Пришли вроде как с просьбой о помощи, а получилось наоборот. «Да брось, Ник. Все будет в порядке!» Он хлопнул друга по плечу. «Нам пора!» «До завтра!» Троица довольных парламентеров скрылась в ночи. Глава третья Александр проснулся от грохота выстрелов. Еще не соображая, вскочил с дивана, подхватил прислоненный к стене тигр, напялил джинсы и торопливо выскочил во двор. На улице с пистолетами в руках такие же полуодетые стояли в нерешительности студенты. — С оружием разобрались? — первым делом спросил Бер. Вечером настолько клонило в сон, что он не стал показывать и объяснять, как пользоваться изобретением инженера Макарова. Решив перенести инструктаж на сегодня. Даже разговор с отцом отложил. Они лишь обменялись короткими фразами и разбежались по спальням. В дверях показался глава семейства. Увидев сына, коротко бросил. «Только осторожнее!» «Возьми!» — Бер отдал отцу карабин. Затем обратился к парням. «Быстро одевайтесь и сидите дома. Фикса, гони сюда пистолет!» «Мы с тобой!» — запротестовал Николай. «С чего вы взяли, что я ухожу?» На улице буквально за воротами раздались одиночные хлопки, и сразу за ними две очереди подряд по три выстрела каждая. Оба парня инстинктивно пригнулись. Бер недовольно отобрал у Лехи пистолет и подтолкнул его и товарища к отцу, за спиной которого уже маячили испуганные женщины. «Пап, загони всех в дом!» Не дожидаясь ответа, Александр развернулся и побежал к вольеру, вплотную примыкающему к забору. Дана забилась в будку и тихонько поскуливала от страха, она всегда боялась резких громких звуков. Когда по праздникам все, кому не лень, поджигали китайскую пиротехнику, овчарка поджимала хвост и пряталась подальше. Бер ловко вскарабкался на крышу вольера и осторожно выглянул за край забора. Росшее на улице ореховое дерево хорошо скрывало его от случайных наблюдателей, давая возможность оценить обстановку. Увиденное его не обрадовало. Четверо молодых солдат в бронежилетах перетаскивали в уазик вещи соседей, живших наискосок от дома Александра щита галининых лежала на асфальтированной дорожке у дома словно изломанные куклы несложно было представить как старики, не понимая серьезности ситуации, пытаются защитить добро нажитое за долгую трудную жизнь защитить от тех, кто присягал берегать жизнь своих сограждан, а теперь отбирает имущество и хладнокровно убивает растерянных людей. заскрипев зубами бер тихо сполз на землю Затем быстро скрылся в доме. Все семейство, одевшись, уже собралось на кухне. На их лицах застыло напряжение. Александр проговорил сквозь зубы. Четверо солдат грабят Галининых, соседей расстреляли. Валентина Николаевна ахнула и в ужасе прикрыла рот рукой. — Что делать будем? — не обращая внимания на жену, спросил Сергей Борисович. «Вариантов два. Сидеть тихо и не высовываться, или ликвидировать ублюдков и разжиться за их счет автоматами и машиной. Заодно отомстим. Снисхождения они не заслуживают. Однако вдвоем мы не справимся, а привлекать неподготовленных мальчишек...» Бер с сомнением покачал головой. «Как пить дать погибнем? Надо вызвать Никифорова. Он обещал с утра подъехать» как бы сам не нарвался. «Мы не мальчишки!» — возмутился Леха, но на его реплику никто не отреагировал. Получив от Ксении тычок под ребра, он заткнулся. «Вызывай!» — после секундного раздумья сказал отец. Александр настроился на обговоренную накануне чистоту. «Это Бер, как слышите?» Он переключил рацию на прием. «Слышу тебя, Саша!» Почти сразу пришел ответ. «У нас изменилась обстановка. Можете нарваться на паршивых овец на подъезде к нам?» «Мы в курсе. Находимся за поворотом. Наблюдаем!» «Хочу разжиться за счет военных. Согласны? Если нет, то приезжайте позже. Мы пока пересидим». «Боюсь, не получится. Вероятно, они и к вам заявятся в гости». Динамик рации зашипел от атмосферных помех. «Принял. Оружие есть?» «Полный багажник». «Тогда делаем так», — Ибер кратко поведал созревший в голове план. По нехитрому сценарию Никифоровы должны были открыть огонь с дальней дистанции, заставляя мародеров укрыться за машиной. Владимир Иванович поклялся, что хотя бы одного они снимут. Почти сразу Бер-старший должен включиться в перестрелку, вынуждая солдат к действиям на два фронта. Учитывая малую дистанцию, он, сделав пару выстрелов, обязан ретироваться в дом. В это время Александр, как самый опытный из всех, расстреливает противника сверху с заранее занятой позиции на крыше соседнего дома. В теории все было просто. Так и произошло. Когда четверо мародеров закончили грузить вещи в багажник, они слегка расслабились, ощущая себя хозяевами положения, и закурили. Александр устроился почти напротив них. Убедившись, что никто его не замечает, он щелкнул ногтем по динамику, подавая сигнал к атаке. Тотчас раздались сдвоенные выстрелы, и два бандита в форме внутренних войск кулем свалились на землю. Бер увидел, что одному снесло пол головы, Второго бронежилет не спас. Пуля, выпущенная с дистанции сто метров из карабина, созданного на основе снайперской винтовки, прошила броник и вошла в тело. Бер не видел отца, но хорошо слышал, как летящие из ПМ пули разбивают лобовое стекло автомобиля, сея панику среди оставшихся в живых солдат. Немешкая, он приподнялся и быстро выпустил по заряду в не успевших укрыться противников. Те замертво свалились на землю. Все закончилось быстро, однако нападавшие не учли одного — вмешательство пятого члена банды. Откуда он взялся, Бер не понял. Наверное, находился в доме и, услышав чужие выстрелы, выбежал к товарищам на улицу. Из-под прикрытия уазика пятый бандит выпустил короткую очередь в сторону Никифоровых, заставив тех искать укрытие. Когда послышались хлопки из ПМ, Александр с ужасом сообразил, что отец не отошел в укрытие, как планировали, а сам он со своей позиции не видел врага и спасти отца не мог. — Сюда стреляй, урод! — в ужасе закричал Александр. Отчаяние затопило сознание. Он ощутил давление во лбу. Время замедлилось. Он увидел мародера так четко, будто и не было между ними автомобиля. Почти не соображая, что делает, Бер шепнул на выдохе. умри ВВшник схватился за грудь, захрипел и опрокинулся на бок. А Бера охватила такая слабость, что он чуть не свалился с крыши. С трудом спустившись вниз, Он еще несколько долгих минут приходил в себя. Очухавшись, Александр попытался понять, что произошло. Объяснение было одно. Его паранормальные способности позволяют не только лечить, но и отнимать жизнь. Решив обдумать это позже, Бер пересек пустой соседский двор. Хозяева, заслышав первые выстрелы, попрятались в вглубь дома и страшились нос высунуть. И вышел за двор. Он собирался довести грязную работу до конца, сделать контрольный выстрел и обыскать убитых. К месту столкновения подкатила Никифоровская «Тойота». Автомобиль резко затормозил, и на улицу выскочили Владимир Иванович и незнакомый мужик, лет на десять моложе и удивительно похожий на Никифорова. Такие же рыжие волосы, только без седины, слегка приплюснутый нос с горбинкой судя по всему, не единожды переломанный. Однако, в отличие от старшего брата, в глазах у него пряталась ироничная смешинка. Оба были одеты во вполне современную полевую форму, которую носят во время боевых выходов разведчики. В новейших разгрузочных жилетах, скомпонованных таким образом, чтобы распределять нагрузку по всему корпусу. В руках они держали совершенно фантастического вида штурмовые винтовки берета arx АРХ-160», укомплектованные подствольным гранатометом и оптоэлектронным прицельным комплексом, включающим в себя, насколько Бер помнил, дневной, ночной и обычный оптические каналы, лазерный дальномер и баллистический компьютер для гранатомета. Наличие оружия, которое только недавно поступило на вооружение в итальянскую армию, просто сразила Александра. Справившись с изумлением, он взял трупы под прицел и осторожно приблизился. Двоих точно добивать не нужно. У одного просто отсутствовала часть головы, второму пуля вошла в горло и перебила шейный позвоночник. С таким повреждением долго не живут. Бер уже готовился произвести контрольный выстрел, когда вмешался брат Владимира Ивановича. «Постой! Не из твоей дуры!» — произнес он, имея в виду карабин Александра. Достал из кобуры черный угловатый пистолет, в котором Бер уже без удивления узнал глок, и быстро произвел три выстрела в голову мародеров. «Вот так, быстро, а главное — надежно!» — прокомментировал мужчина свои действия с таким видом, будто совершил благодеяние в глубине души бер действительно был ему благодарен одно дело сражаться с врагом издалека и совсем другое стрелять ему в лицо с расстояния вытянутой руки сзади раздался посвист бер обернулся алексей николай и отец стояли рассматривая уже неопасных противников доброе утро сергей протянул руку никифоров «И вам, молодые люди, привет!» «Здравствуй, Володя!» — произнес Сергей Борисович. «Насчет доброго утра погорячился ты маленько!» «А, по-моему, ничуть!» — усмехнулся брат Владимира Ивановича. «Очень удачно получилось, что лишний раз доказывает. Идея объединиться назрела вовремя». «А это мой брат Вячеслав» представил его Никифоров-старший. «Давайте церемонию отложим, скоро тут соберется море любопытных». «Тогда начнем», — согласился Сергей Борисович. «Студенты, обыщите машину, найдете рации и патроны, тащите в дом. Сашка, хватай автоматы и тоже дуй домой, а тот цвет лица у тебя какой-то нездоровый. Ты не ранен?» — вдруг забеспокоился отец. — Нет, папа, — поспешно заверил Александр, — просто к такому сложно привыкнуть. Не объяснять же при всех, что голова кружится при мысли о том, что он остановил сердце у пятого бандита, а к вопросам, на которые у него в данный момент не имелось ответа, Александр не был готов. «Влипли — Влипли! — раздался полный вселенской скорби голос фиксы. «БТР!» Все дружно обернулись. Тарахтя двигателями, из-за дальнего поворота выезжал бронетранспортер. На броне сидело пятеро бойцов, что не предвещало ничего хорошего. По сине-серому камуфляжу Александр понял, кого к ним занесло. ОМОНовцы сидели, готовые в мгновение ока спрыгнуть на землю. Автоматы лежали на коленях, но стволы были направлены вперед нетрудно догадаться пальцы лежат на спусковых крючках и в любой момент бойцы могли начать стрельбу наверняка на звуки пальбы отреагировали с досадой подумал бер так мужики давайте разбирайте автоматы на всякий пожарный никифоров повернулся к александру проинструктируй парней по быстрому как пользоваться калашами иду с ними под прикрытие уазика Кивнув, Бер вручил свой карабин отцу, затем поднял с земли 3 АК-74М, себе, гвоздю и фиксе. Показал, где находится предохранитель и как переключать режимы ведения огня. Стрелять только когда я скажу, не позже и не раньше, а слушайтесь, нам крышка. Вы поняли? Серьезно спросил он, перепуганных студентов. Никакой самодеятельности. «И главное, смотрите, куда стреляете. Глаза не закрывать. Понятно?» «Да ясно, ясно. Что мы, идиоты, что ли?» — проворчал гвоздь. Его бегающие глаза с расширенными зрачками очень не понравились Александру. Он прекрасно понимал, какие эмоции испытывают сейчас студенты, но успокаивать возбужденных и перепуганных парней просто не оставалось времени». Напоследок, погрозив кулаком, он оставил их за машиной. — Эй, ты куда? Сказали, ты с нами должен, — проблеял фикса. — Сидите и не трепыхайтесь, пока не разрешу. А теперь марш за машину. Бер на ходу проверил калаш и подошел к старшим. БТР подъехал уже совсем близко. Можно было разглядеть напряженные лица ОМОНовцев под прозрачными забралами многокилограммовых сфер. Как они на голове такую тяжесть таскают? Мужчины молча разошлись по выбранным местам. — Ты только будь осторожнее, — тихонько попросил сына Сергей Борисович. — Не волнуйся, буду. Бер сделал несколько шагов в сторону орехового дерева, чтобы иметь возможность вести перекрестный огонь и укрыться при необходимости за толстым стволом. Его отец с карабином отошел назад к японскому внедорожнику, где уже находился Никифоров, держа на готове штурмовую берету. На дороге остался лишь Вячеслав в качестве переговорщика. БТР тормознул в пяти метрах от намеренных дать серьезный отпор мужчин. Бойцы спрыгнули на покореженный от времени асфальт и умело рассредоточились вокруг боевой машины. Один, по-видимому, старший направился к группе горожан. Бер присмотрелся. Так и есть. Под лямками разгрузочного жилета виднелись погоны капитана. На ремне поперек корпуса висел АК-107. Существенным отличием от 74-го калаша были уменьшенная отдача и кучность в полтора-два раза выше. Серьезная машинка. Когда Александр служил во флоте, «О таких автоматах он только читал, а теперь увидел воочию. Неплохо бы заиметь такой же», — подумал он. «Стоп», — оборвал Александр свои размышления. «Сначала надо разобраться с проблемами». Между тем капитан окинул внимательным взором позиции шестерых гражданских. Отметил экипировку стоящего перед ним, но удивления не выказал. Лаконично спросил. «Что произошло?» «Ничего, с чем бы мы не справились», — спокойно глядя ему в глаза, ответил Вячеслав. «Солдатики помародерствовать решили. За это поплатились жизнями, надеюсь, и душами». Капитан с Вячеславом какое-то время пободались взглядами. Командир ОМОНовцев не выдержал первым. «Кто вы такие? Представьтесь!» «Полно вам, капитан. Вы забыли инструкции? Это вы, как представитель власти, должны представиться первым, хотя если подумать, какая нынче власть?» — хмыкнул младший брат Владимира Ивановича. «Приходится самим о себе заботиться». Капитан побагровел, однако сдержался, краем глаза заметив, как Бер слегка качнул стволом в его сторону. Офицер сообразил, что каким бы ни был результат возможного огневого контакта, он в любом случае умрет первым. Умирать ему не хотелось, и он продолжил стоять в расслабленной позе. Бер представил себя на месте командира ОМОНовцев и даже на мгновение пожалел его. — Ладно, не буду больше грузить вас, офицер, — выговорил Вячеслав спокойно но с достоинством, от которого привыкшего ко всему ОМОНовца будто током ударило. «Разрешите представиться первым, раз вы не хотите. Майор Никифоров Вячеслав Иванович, ГРУ», — он показал удостоверение. У Александра, да и не только у него, непроизвольно вырвался тихий возглас изумления, который раз за утро. Да уж, начало дня выдалось очень насыщенным, а до вечера еще далеко. Изучив раскрытую корочку, офицер нехотя козырнул — Капитан Коновалов! И замолчал сбитый с толку. Нацеленные на него стволы автоматического оружия определенно его нервировали. — Приятно познакомиться, — кивнул Вячеслав. — Разрешите представить моих товарищей. «Вот этот молодой человек справа, готовый пристрелить вас, сержант морской пехоты Александр Бер. Там за машиной мой брат, уверяю, очень недурственный снайпер, с карабином полковник Вооруженных сил Российской Федерации Бер Сергей Борисович. За машиной прячется пара молодых людей. Какие из них бойцы? Не буду лукавить, мне неизвестно». Но как дополнительная огневая точка, точнее двоеточие, они вполне заслуживают внимания. И дурак сообразил бы, такое представление, пусть и немного похожее на браваду, служит одной цели — дать понять ОМОНовцу, что победа ему достанется тяжело, а то и вовсе не достанется. Капитан все прекрасно уразумел и отступил окончательно. Опустив берету, майор произнес. «Давайте так, мы не целимся в вас, вы в нас. В конце концов, делить нам нечего. Бандиты наказаны. Никто, кроме несчастных стариков, не пострадал. Предлагаю тут убраться. Вы забираете тела мародеров, мы хороним гражданских. Машина ваша. Себе мы оставляем стволы в качестве трофеев. Потом вы поясняете нам расклад сил в городе на сегодня а мы угощаем вас пивом и становимся почти друзьями. Ибо сказано, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Как вам такое предложение?» Немного подумав, Коновалов согласно кивнул и скомандовал себе за спину. «Отбой!» Беру успокоился только когда увидел, как ОМОНовцы ставят сто седьмые на предохранители. Последовав примеру, Он подошел к своим и сказал — «Всем расслабиться, оружие опустить». Увидев капли пота на щеке отца, спросил — «Ты как? Все в порядке?» «С вами инфаркт заработать можно», — через силу ответил тот. Напряжение медленно отпускало его. Глава четвертая Уцелело три городских района — Октябрьский, Камышинский и часть Артемовского. До катастрофы в них проживало без малого 200 тысяч человек, больше половины населения Зареченской. Сейчас, по предварительным оценкам, в живых осталось не более трети горожан. Военные произвели разведку местности — и в радиусе двадцати километров от города обнаружили одиннадцать сел и деревень, в которых проживает четыре с половиной тысячи человек. Просвещал Коновалов, внимательно слушавших мужчин. Любопытно, но ни погибших, ни разрушений в селах не было. Жители испытали легкое недомогание и головную боль.